Ввиду огромного множества мыслей, которые дает анализ относительно каждого элемента сновидения, у читателей зарождается принципиальное сомнение, можно ли относить к мыслям, скрывающимся за сновидением, все то, что приходит в голову впоследствии при анализе последнего. То есть можно ли предполагать, что все эти мысли уже существовали в состоянии сна и принимали участие в образовании сновидения? Быть может, наоборот, лишь во время анализа возникают новые мысли, стоявшие вдали от образования сновидения. Я могу согласиться с этим ограничением, но лишь условно, что некоторые мысли возникают только при анализе. Это вполне справедливо. Не всякий раз можно убедиться в том, что эти новые группы образуются лишь из мыслей, которые в мыслях сновидения были связаны между собою другим образом. Новые соединения представляют собой лишь второстепенную группу, ставшую возможной благодаря содействию других более глубоких путей для соединения. Относительно же большинства обнаруживаемых при анализе мыслей, нужно сказать, что они уже играли активную роль в преобразовании сновидения, так как проследив цепь мыслей, не связанных по-видимому, с образованием сновидения, мы внезапно наталкиваемся на мысли, которая, будучи представлена в содержании сновидения, необходима для толкования его и в то же время доступна лишь благодаря наличию вышеупомянутой цепи мыслей. Вспомним хотя бы описанное нами сновидение о ботанической монографии, которая представляет собой результат выразительного процесса сгущения, хотя я и не довел его анализ до конца. Как же следует себе представить психическое состояние во время сна, предшествующее сновидению? Находятся ли все мысли друг подле друга, или они появляются одна за другой, или же, наконец, различные одновременные ходы мыслей устремляются из разных центров и затем соединяются друг с другом? Я полагаю, что нам вовсе не нужно создавать себе пластического представления о психическом состоянии во время образования сновидения. Не забудем только того, что речь здесь идет о бессознательном мышлении, и что самый процесс легко может быть совершенно другим, чем тот, который мы замечаем в себе при намеренном сознательном мышлении. Тот факт, однако, что образование сновидений покоится на процессе сгущения — остается бесспорным и непоколебимым. Как же совершается однако это сгущение? Если предположить, что из обнаруженных мыслей, скрывающихся за сновидением, лишь немногие представлены в нем, то следовало бы утверждать, что сгущение совершается путем исключения. Сновидение представляет собой не точный перевод или проектирование мыслей сновидения, а чрезвычайно неполное и расплывчатое воспроизведение их. Возрение это, как мы скоро узнаем, безусловно неправильно. Однако остановимся пока на нем и спросим себя. Если в содержание сновидения попадают лишь немногие элементы мыслей, то какие же условия определяют выбор последних? Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратить внимание на элементы содержания сновидения, которое должно было таким образом восполнить искомое нами условие. Сновидение, к образованию которого привел интенсивный процесс сгущения, будет наименее благоприятным материалом для такого исследования. Я остановлюсь поэтому на вышеупомянутом сновидении о ботанической монографии. Содержание сновидения. Я написал монографию о каком-то растении. Книга лежит передо мною, я перелистываю таблицы в красках. К книге приложены засушенные экземпляры растений.